Глава вторая Часы отсчитывали последнюю минуту, назначенного преступником времени. Заброшенное здание предельной фабрики зияло выбитыми окнами. Группа спецназа полиции затаилась в оцеплении и готовилась к штурму. Напряжение вооруженных людей, казалось, наэлектролизовало сухой сентябрьский воздух, бабьего лета, и щеки присутствующих покалывало, будто по ним били ледяные снежинки. Боец в шлеме и маске сквозь оптический прицел снайперской винтовки ощупывал взглядом постройку. Картинка в перекрестии прицела плавно перемещалась и фиксировалась. Вот его взгляд проник в комнату первого этажа с закрепленным на подоконнике динамиком. Вижу самодельное взрывное устройство. Висит под потолком, доложил сапер командиру через встроенный в шлем микрофон. Вниз отходит провод. Могу попробовать перебить его? Отставить. «Там заложница!» — отозвался голос в наушнике. Динамик на подоконнике вновь разразился искаженным механическим голосом. «Мне надоело! Гоните деньги, а то я ее прикончу!» «Выкуп в окно! Или ей конец! И без фокусов! Если сунетесь, я всех взорву!» Лицо худого парня, выкрикивавшего угроза, скрывала черная маска с прорезями для глаз и рта. Он нервно переминался с ноги на ногу в защищенном стеной углу комнаты. Одна его рука сжимала микрофон, другая — бутылку мартини с остатками алкоголя. Рядом на бетонном полу сжалась девушка, прикованная за руку наручником к старой трубе отопления. Парень глотнул из бутылки, пнул заложницу и прошипел. — Не молчи, дура! — Папа! — завопила девушка. — Я сверну ей голову! — пригрозил микрофон парень. «Поторапливайтесь, козлы!» К автомобилю оперативника, стоящему за оцеплением, подбежал командир спецназа. Офицер заглянул в открытое окно. «Деньги приготовили?» В машине на передних сиденьях суетились капитан Марат Валеев и старший лейтенант Иван Майоров. Валеев возился с рюкзаком, у Майорова на коленях лежал ноутбук. Сзади за их действиями испуганно следил 60-летний отец заложницы, Дмитрий Богданов. Марат Валеев вставил таблетку радиомаячка в пачку долларов и спрятал деньги в рюкзаке среди остальной суммы выкупа. «Теперь готово». Отрапортовал он, застегнул рюкзак и передал его спецназовцу. «800 тысяч. Это же целое состояние!» проводил рюкзак убитым взглядом Богданов. «Требовали миллион. Жизнь вашей дочери дороже». «Вы вернете мне деньги?» «Все под контролем». Иван Майоров показал на монитор ноутбука, где на схеме местности мерцал удаляющийся сигнал радиомаячка. — Хорошо, что быстро собрали выкуп. — Вы заставили. — Деньги не пропадут? Уверены, что все получится? — Так надо. Преступник получит выкуп, отпустит вашу дочь. И наши бойцы... — Я убью ее! Слышите? Убью! — захлебнулся криком динамик. — Гоните деньги, уроды! Мое терпение лопнуло! «Десять секунд, и ей конец. Нет, пять. Начинаю считать. Раз. Два. Вы что думаете, я шучу? Сейчас получите ее труп. Три!» Вдоль стены здания торопливо крался спецназовец с рюкзаком. Оказавшись под окном с динамиком, он швырнул рюкзак в комнату и отбежал. Рюкзак плюхнулся на пыльный пол. Парень в маске отбросил микрофон, отдал бутылку мартини заложнице и подтянул к себе рюкзак. Его пальцы дернули язычок молнии. Воспаленные глаза заглянули внутрь. «Ух ты! В жизни не видел столько бабла!» — прошептал паренек, стягивая маску. На юношеском лице расплылась счастливая улыбка. Он достал пачку долларов, пошелестел купюрами и продемонстрировал их заложнице. «Во! Получилось!» Девушка взвизгнула и отхлебнула мартини. Нервные тиски ожидания ослабили психологическое давление и освободили пружину истерического смеха. Заложница захохотала, давясь выпивкой и слезами. «Папаша! Отвалил! За меня! Миллион!» Парень хапнул из рюкзака еще несколько пачек и стал пританцовывать с деньгами, что-то шепча. Снаружи раздалось требование командира спецназа, усиленное мегафоном. «Мы выполнили ваши условия!» «Немедленно отпустите заложницу!» «Повторяю, заложница должна выйти немедленно!» Юный вымогатель спохватился, выронил пачки долларов и затянул конец длинного стального тросика на лямках рюкзачка. «Сейчас ты ее получишь», — пробормотал он себе под нос. «Но сначала я смоюсь». Неожиданно динамик на подоконнике угрожающе прохрипел механическим голосом. «Теперь, идиоты, я ее точно прикончу!» Парень удивленно уставился на валявшийся в стороне микрофон. «Что за хрень?» Беспомощно вопрошал его взгляд. Девушка продолжала нервно хохотать. «Заткнись, дура! Тут чертовщина какая-то!» Испугался парень. «Все! Ей конец! Она ничего вам не расскажет!» Злорадно изрек динамик. На этот раз прикованная к трубе девушка пришла в себя. Ее лицо вытянулось. Голова вжалась в плечи. Девушка пугливо озиралась. «Кто это?» «Откуда этот звук?» Парень не отвечал. Ему не давали покоя те же вопросы. Он испуганно вертел головой, прикрывая грудь подобранными пачками долларов. Каждый угол комнаты и дверной проем, ведущий в соседнее помещение, пугали его неизвестностью. «Немедленно отпустите заложницу!» — снова потребовал спецназовец. «Иначе вы будете уничтожены!» — Я пристрелю ее, придурки, вы ничего не успеете сделать! — рассмеялся механический голос. Заложница вжалась спиной в кирпичную стену. Тут же отчетливо прозвучали два выстрела. Девушка дернулась. То ли от ужаса, то ли от полученных ран. Парень отшатнулся на середину комнаты в полном недоумении. Кто стрелял? Откуда? Пятясь, он задел головой подвешенное к потолку взрывное устройство и рухнул от страха на пол. Командир спецназа вынужден был отдать команду на штурм, и бойцы с двух сторон устремились к закрытому входу в здание. Первый боец взбежал по бетонным ступенькам, хлипкая дверь не выдержала профессионального удара ботинком и распахнулась, едва не слетев с петель. Не успел спецназовец перешагнуть порог, как внутри заброшенной фабрики раздался оглушительный взрыв. Окно с динамиком на подоконнике изрыгнуло сизый мрак с крупными осколками кирпича. Выждав не более 5 секунд, спецназовцы осторожно вошли в помещение. В едких клубах дыма и пыли кружились обрывки 100-долларовых купюр. В мрачном антураже они напоминали не праздничную мишуру, а стаю растревоженных летучих мышей с подпаленными крыльями. Ботинки бойцов, утяжеленных бронезащитой, хрустили по битому кирпичу. Лучи фонариков рыскали по углам. Во встроенных микрофонах сверчком зудел голос командира. Нервно поглаживая ее автомата, он задавал один и тот же вопрос. «Что с заложницей? Найти и доложить!» Луч фонаря прорезал толщу дыма и наткнулся на распластанное на полу тело парня-вымогателя. Тут же в одной точке сфокусировалось еще несколько лучей. В расширенном пучке света стало видно второе тело, заложницы Валерии Богдановой. «Вижу двоих, лежат без движения!» Командир спецназа хлестко выругался, услышав доклад по рации. Стоявший рядом с ним Валеев крикнул напарнику «Возовари анимацию!» Он упустил голову, выхватил пистолет и побежал к зданию. Спецназовец произнес «Проверьте девушку, она жива?»